Запись двадцать Больше недели я провел в стационаре. Лежал, спал, ходил на уколы, общался с соседями по палате, такие же бедолаги, к которым прицепился пух. Тут не церемонятся, счет на часы идет. Если сразу пух не убрать с тела, то он начнет распространяться, и тогда либо операция, либо морг. У меня... Апатия была какая-то. Привезли вчера человека после операции. Ампутировали ему руку, а мне все равно. Он кричал всю ночь, когда отошел от наркоза, а я уснул. И всю неделю снилась ерунда всякая. Вот вчера особенно. Приснился большой зал во дворце бракосочетаний, множество народа, а я на все как бы со стороны смотрю. Звучит марш Мендельсона, и вижу, как Юрий в черном костюме ведет под руку девушку в белоснежном свадебном платье. У невесты на голове шляпка с полями, украшенная цветами, а лицо скрыто вуалью. Юра подводит ее к столику регистрации, за которым стоит женщина с раскрытой красной папкой. Женщина что-то им говорит, а Юра кивает, соглашаясь. Потом их просят обменяться кольцами. Юра надевает кольцо на палец невесты и откидывает ей от лица вуаль, чтобы поцеловать. И тут я вижу, что невеста неживая. Это манекен. Пластмассовая кукла с нарисованными глазами. Но Юра не обращает на это внимания и целует ее в губы. Гости позади них смеются и аплодируют. Я пытаюсь обвести зал взглядом и вижу, что люди, собравшиеся в зале, сплошь манекены, одетые в мужскую и женскую одежду. Мне становится очень неуютно. А тут еще дверь в зал слетает с петель, в зал вбегают люди в прорезиненных костюмах, отделанных металлом и в железных шлемах. У них в руках огнеметы. Они поливают огнем собравшуюся публику, и манекены плавятся на моих глазах, словно свечи. Я оказываюсь возле столика регистрации и вижу оттуда, как Юра держит на руках плавящийся манекен в обрывках горящего платья. Один из огнеметчиков откидывает забрало на шлеме. «Это Андрей». Он меня зовет к себе, говоря, что мне нет места среди этих уродов. Пытаюсь идти к нему, но меня останавливает регистратор ЗАГСа и требует, чтобы я поставил подпись как свидетель. Но только я поворачиваюсь, вижу, что вместо женщины стоит Фунтик и мерзко ухмыляется. Он захлапывает красную папку с противным треском. Я просыпаюсь. Ночь». Разглядываю потолок в палате. В одном углу стонет сосед после операции, ему все-таки вкололи обезболивающего. Притих, уже не кричит. Другой сосед пошел курить и, заскрипев несмазанной дверью, разбудил меня. Я больше не смог заснуть. До утра пялился в потолок, а утром пошел к врачу и потребовал выписки. Врач осмотрел мои руки, новая кожа уже нарастала на ладонях. перебрал бумажки с анализами и, признав меня годным, разрешил валить на все четыре стороны. В больнице выдали мне с собой пачку силиконовых перчаток, тюбик с восстанавливающей мазью и пакет каких-то таблеток. Таблетки обросил бросил в тумбочку, как вернулся в общежитие, а вот руки пришлось намазать и надеть на работу перчатки. Ерунда заживет. На работе Большаков попытался мне высказать свои соболезнования, я слушал его рассеянно. Он опять сидел за столом в обнимку с бутылкой спирта и снова предлагал мне. Я отказался. Сказал, что мне врачи запретили. Да и не лез мне алкоголь в горло после случившегося. «Что делать?» — говорил Павел Федорович. «Работа в третьем корпусе такая у уборщиков. Риск. Кругом риски, мертвецы перед глазами». «Жаль друга твоего, но что уж теперь поделать? Нужно продолжать жить. Всем нам нужно ради чего-то жить». «Как скажете?» — равнодушно ответил я. «Есть заявки на сегодня? Ты руки свои видел? Какие тебе нахрен заявки? Сходишь к Петровичу, одну плату поменяешь на беленькой и сиди на телефоне. Не буду тебя гонять сейчас», — решил Большаков. Я собрался идти к кладовщику, но он попросил меня задержаться. «Все хотел у тебя спросить, как у тебя с Ниной дела? Дружите?» «Дружу», — хмуро ответил я. «Это прекрасно. Нина девушка хорошая. Родители ее жали младшего брата», — задумчиво сказал Павел Федорович. «Та авария много хороших людей унесла. Жену мою вот тоже». Раньше я думал, что Бог меня оставил жить ради дочери, чтобы ее было кому на ноги поднять. А теперь только и осталось. Тут он замолчал, задумался. «Ладно, пойду я, а вы бы, Павел Федорович, завязывали с алкоголем». Посоветовал я ему на прощание и пошел к кладовщику. В закрутке перед дверью Петровича меня накрыло. Я уткнулся лбом в холодную стену и стоял так не знаю сколько, только услышал, как хлопнула открывшаяся дверца и испуганный голос Петровича спросил. «Ты чего, малой? С тобой все хорошо!» «А? Петрович? Привет, Петрович!» Я очнулся, но на душе было муторно. Сел на пол и стал ему рассказывать. «У меня друг умер недавно. Сосед по комнате. Юра звали». Представляешь, пуха наглотался. Я думал, на работу выйду и забудусь, но вот до тебя дошел, и силы кончились почему-то. Неужели так бывает? Не могу о работе думать. Тяжесть на сердце у меня и не отпускает. Все время я думал, что этот пух ерунда. Страшилки для новичков. И если соблюдать технику безопасности, так ничего не будет, а тут вот как. Соблюдай, не соблюдай, а смерть настигнет внезапно. «Я посижу тут немного, хорошо?» Петрович в ответ кашлянул. «Нече тут на полу сидеть, малой, только задницу застудишь. Сходи по лестнице, этажом ниже стул стоит, возьми его и неси сюда, посидишь на стуле». Я нехотя поднялся и сходил за стулом. Петрович ждал меня, позаботился. На откинутой дверце дымился горячий чай в кружке и печенье. «Пей, малой», — сказал мне невидимый кладовщик. «Ты еще так молод. Зачем тебе думать о смерти? Возраст у тебя не тот. О девушках тебе надо думать, и о развлечениях, не об этом. Вот лучше печенек возьми. Они с орехами, язык проглотишь. Поешь — и подуспокоишься». Я взял чай и поблагодарил его. Чай был крепкий и сладкий. Слишком сладкий. Петрович набухал сахар от души. Пришлось пить мелкими глотками. Чарный пух — большая беда и проклятие наше», — сказал за дверью Петрович. «Сколько он душ безвинных забрал и заберет еще, пока станция работает. Только ведь никто ее останавливать не будет. Невыгодно это хозяевам». «Он появился после аварии», — задумчиво сказал я. «Значит, авария — причина появления черного пуха». Петрович завозился за дверью, затем выдал. «Так и есть. Большаков и другие, кто выжил после нее, назвали аварию «засветкой». «Такая беда была, до сих пор вспоминаю с ужасом». «Засветка? Засветило, значит?» Я крутил в руках кружку. «Да, собственно, какая разница?» Мне уже было неинтересно, но Петрович, похоже, пробило на разговор. «Ты не иронизируй, малой, тебя там не было. А был когда-то тут на полигоне возле провала институт, и в этом институте много народа работало. А еще коттеджный поселок, подсобное хозяйство и парк для отдыха ученых. Да что там парк? Целый сосновый бор. Место для работы и отдыха потрясающее. Сюда академики рвались работать». Потому что природа была чудесная Это сейчас все изгадили Мы радовались тогда каждому дню Думали, что строим новое, лучшее будущее для нашей страны Что вот-вот и электростанцию можно будет использовать в космической отрасли Будем отправлять корабли к далеким звездам Тогда все обредили космосом Пока не случилась авария Я до сих пор не понимаю, как это все произошло. Каждую ночь закрываю глаза и снова оказываюсь там. Ты потерял одного друга. Я тогда потерял сотни друзей. Всех за один чертов день. Он тяжело вздохнул. Расскажи, может, нам обоим станет полегче. «Я работал в снабжении тогда», — снова вздохнул Петрович. «Меня послали привезти оборудование для института и подарки для детей. В тот злополучный день родители организовали детский праздник в институте. Там был большой актовый зал, было воскресенье, почти все работники пришли с детьми». Пригласили артистов, оркестр, массовиков, затейников устраивать конкурсы Как это иногда бывало с подарками, запоздали Я поехал забирать их на железнодорожный вокзал Ехали в фургоне с водителем, очень торопились В спешке загружали фургон, там еще шампанское для родителей, вино, апельсины разные, много чего было А фургон был специализированный Кузов у него был покрыт отражающим материалом Для военных разрабатывали. Взяли на время под честное слово. И когда возвращались в институт, я услышал, как в кузове что-то зазвенело. Я тогда побоялся, что шампанское разбилось и полез проверять. А только залез в фургон, как машину тряхнуло, и я, ударившись о стенку, сознание потерял. Петрович помолчал немного. «Да». Так все и произошло. Очнулся я в темноте под завалом с коробок. Кое-как выбрался из-под них. Дверь заклинила, голова разбита, лицо осколками порезал. Колотил по стене фургона. Плакал, звал на помощь. Долго я тогда в темноте просидел. Много чего передумал. И что в аварию попали, и что война началась. Да и про смерть тогда много думал, если честно. Меня солдаты спасли через два дня. Шли мимо, услышали, как я стучу. Взломали дверь, я думал, ослепну от солнца после двух дней в темноте. Но когда выбрался, увидел, как в воздухе летают столбы черной пыли. Солдаты мне дали противогаз, иначе я задохнулся. Не было больше института. Не было поселка и прекрасного соснового бора. «Только поле в клубах черной пыли! Вот так вот, милый!» «Но Большаков выжил?» — сказал я. Петрович закряхтел. «Не только он один. Он был в третьей контрольной группе. В той смене были и другие. Как Павел мне тогда объяснил, им пришлось произвести аварийное отключение станции. Иначе последствия могли быть намного страшнее». Но пепел был тогда безобидным. «Чёрный пух» летал повсюду и никому не вредил. Губительное воздействие началось после второго запуска, когда Мирон оживил станцию. Вся херня началась после этого. «Так что же, по-твоему, этот «Чёрный пух», Петрович?» — спросил я. «Да всё вокруг, малой. Разве ты не понимаешь...» «Люди», «Птицы», «Растения», «Насекомые» «Все там перемешалось в одну кучу» «Это кладбище» «Кладбище неупокоенных возле станции» «Другого слова для Буха у меня нет» «Кажется, он расстроился от моих вопросов» «Выставил мне чемодан с платой и велел идти работать» Не надо было мне ему этих вопросов задавать Только хуже сделал Запись 24 Семён сдержал обещание и выдал мне еще одну игрушку Для Нины Пластмассовый лопоухий заяц, смешно шевелящий ушами Он умел ходить в развалочку У него был барабан и барабанные палочки И заяц лихо по нему барабанил А еще умел говорить Всякие смешные фразы Я принес его в библиотеку и вручил Нине. Она восхищенно ахнула. «Это же Федора, игрушка! Смолин жив? Ты видел его?» «Да нет. Эту нашел Лошкарев и предложил тебе в подарок», — покачал головой я. «Наверное, после аварии нашлась», — вздохнула Нина. Она нянчила в руках зайца, как ребенка, не могла наглядеться на него и даже немного заревновал. «Я Семена совсем не знаю», — сказала мне она. Но Огневая его помнит. Он был практикантом на электростанции и с Фёдором очень дружил. А Фёдор был мастером такие игрушки делать. И их ни с чем не спутаешь. Я пожал плечами. Мне он тоже подарил снеговика. Я его на тумбочку поставил. Но должен отметить, игрушки у этого вашего Смолина странные. С характером, что ли? Ночью как-то проснулся, а снеговик откуда-то метёлку достаёт и тумбочку подметает. Я глаза протёр, «Нет, стоит себе спокойно, и метелки нет». Нина засмеялась. «Да, это точно его игрушка». «Раньше они приходили часто к нам в гости, к моим родителям, он и Огневой. Моему младшему брату тогда Смолин ракету подарил. Такая ракета интересная была. Внутри сидел маленький космонавт и махал ручкой в иллюминатор. И был пульт управления». Смолин говорил, что ракету можно запускать, и она полетит очень высоко. А с космонавтом можно будет общаться через пульт управления и давать ему команды. Но родители испугались такой игрушки и пульт спрятали. Братику просил отдать ему пульт в тот день. Вечером с друзьями хотел запустить ракету в космос под праздничный фейерверк под присмотром взрослых, конечно. Голос ее дрогнул, из глаз потекли слезы. Я болела и не смогла пойти на праздник. Лежала в больнице. А потом была авария, и я потеряла всех. Она опустила голову, я взял ее за руку. Перчатка предательски захрустела. «Не плачь, Нин», — попросил я. «Давай лучше чаю попьем. Я шоколадок принес». «Пионер! Всем ребятам пример!» Вдруг громко пропищал заяц. Пропищал смешно и ободряюще. Нина улыбнулась сквозь слезы, а я захихикал. «Надо же, какая игрушка!» Нина принесла нам чаю, поставила на стол вазочку с пирожными. Я от себя добавил взятых про запас сладостей. «Погоди!» — предупредила она меня. «Я еще кое-что сейчас принесу!» Она принесла сложенную картонку и, развернув ее, положила на стол. Я сунул свой любопытный нос. «Что это, карта?» «Нет». Картонка была вся в квадратиках с рисунками и обозначениями. «Это игра», — сообщила мне Нина. «В детстве я часто лежала в больнице, и другие ребята от скуки рисовали на развернутых листах тетрадки такие. Берешь двойной лист из середины тетрадки в клеточку, разлиновываешь его на квадратике, в каждый квадратик вписываешь место или ситуацию, которая с тобой происходит, и играешь, кидая кубики. Цель игры — дойти до конца. Сыграем?» «А чем обозначить себя в игре?» — спросил я. «Выбирай». Нина протянула мне два напёрстка зеленый и серый. Я выбрал серый напёрсток, поставили их рядышком на первой клетке с надписью на английском «Старт» и кидали кубики по очереди. На втором ходу я выкинул 5 и 2 и, посчитав 7 ходов, остановился на странной клетке. «Буль-буль, карасики», — прочитал я. «Что это значит?» «Утонул». «Начинаешь с первой клетки». засмеялась Нина. «А мне вот везет, в дом кузнеца попала. Теперь у меня броня есть. Только если будет клетка на воде, я тоже буль-буль». «Ну хорошо». Я вернулся в начало, следующим ходом собрал две жизни и еще через ход провалился в яму, одну жизнь потратил. А следующим сел в тюрьму на двенадцать ходов. Пришлось выбирать или взятку, или жизнь отдать. Денег не было, отдал жизнь и Нина пропустила ход на клетке «Дремучий лес», я потряс кубики и выбросил четыре, попал в банк. «О, тебе везет», — сказала Нина. «Кидай кубики еще раз, посмотрим, сколько монет прилетит». Прилетело по максимуму. Я собрал двенадцать монет, но следующим ходом у меня их бандиты отобрали. А еще банку должен остался. За три хода денег не найду, банк в тюрьму посадит». «Это что у тебя в детстве за игры были?» Возмутился я, в очередной раз оказавшись на клетке злые людоеды, где меня съели без соли и без лука. «Ну так скучно было просто играть», — ухмыльнулась она. «Вот я игру и усложняла. Посмотрим, как ты в конце будешь выкручиваться. Последние несколько клеток смертельны». «Ага, до конца дойти. Тут до середины непонятно, как добраться». Пока разобрался, в правилах три кружки чая выпил. Игра была сложной, но в ней были и хитрости. Нужно было копить деньги, откупаться от тюрьмы и чиновников. Деньги можно было прятать в банк, тогда бандиты оставались носом. Можно было копить жизни на клетках и скармливать их голодным зверям и людоедам, но на клетке чудо юда болотное, беззаконное. Меня это не спасло. «Не хотела чудо юда денег», требовала сказку рассказывать или стихотворение. Нина хихикала, пришлось рассказать сказку про Колобка. Потом ещё одну про Карлсона и Фрёкинбок. Только тогда чудище смилостивилось и пропустило меня. По-моему, это Нина специально придумала на ходу. Но не буду же я её обвинять. Правила есть правила. Она радовалась, и это было для меня главное. «Дойдёшь до конца игры? Поцелую», — сказала мне Нина. «Да ладно». Мои ли уши это слышат? Ух, игра понеслась. Азарт и награда ослепили меня. Я уже не стесняясь матерился, оказываясь в очередной раз в пролете. Пытался шельмовать, подкидывая особым образом кубики, пытаясь добиться нужного числа. Иногда удавалось, но чаще я с удивлением оказывался в начале игры. Впрочем, Нина тоже до последней клетки не могла дойти, и это утешало. Наконец... Я добрался до последнего ряда клеток и только сейчас обратил внимание, что на них было написано. ой ё Нина не шутила. Пройти можно было, выкинув только определенную комбинацию, причем дважды. Сначала надо было добросить свой наперсток до островка безопасности, а только потом, выкинув двенадцать, завершить игру. Я посмотрел на Нину, она победно улыбалась. «Ну как?» «Осилишь задачку или слабо?» «Сама слабо», — подумал я. «Тоже мне. придумывают непроходимых игр. Мучайся теперь». Не глядя бросил кубики, выпало три, я дошел до безопасного островка. «Юхо! Твой наперсток добрался до последней черты, поаплодируем ему! Остался всего один шаг до победы, но зато какой!» — крикнула Нина и захлопала в ладоши. Я картинно раскланялся. После нескольких часов увлеченной игры я и не думал победить. Нужно выкинуть двенадцать. Это маловероятно. Скорее всего, я окажусь на смертельной клетке и отправлюсь в начало карты набираться опыта. Решил я. Зажал кубики в кулаке так, чтобы заскрипела перчатка и, зажмурившись, разжал кулак над игровой картой. Кубики упали. Повисло молчание. Я не разжимал глаз и ждал ответа. «Ты победил!» — шепнул мне в ухо ее голос, и губы коснулись моей щеки. «В щеку! Так нечестно! Только в щеку! Мы что, дети?» — слегка обиделся я. Нина улыбалась и подкидывала в воздух кубики. «А ты чего хотел? Куда целоваться мы не договаривались, и вообще я девушка приличная. Будешь еще играть?» В этот момент в тишине читального зала прозвенел телефонный звонок. Нина побежала к телефону, через минуту вернулась и испуганно посмотрела на меня. «Тебя просят к телефону, и как можно быстрее». Запись двадцать пятая. Я поднял трубку, Нина встала рядом, она заметно нервничала. «Алло!» «Ты на часы смотрел?» Я узнал голос Семена. «А что часы?» «Как ты узнал, что я здесь?» – глупым голосом спросил я. «Это сейчас не важно. Важно другое. С сегодняшнего дня в Солнечногорске введен комендантский час, и ты уже не успеваешь вернуться на КПП. Патрули будут проверять всех, и те, у кого не окажется прописки. В общем, у тебя ее все равно нет». «Меня арестуют?» – испугался я. «Но почему я же здесь работаю?» – Нина испуганно прижала руки к губам. «Да им похрена!» «Война уже объявлена. Мирон и Кузнецов сцепились. В городе должен быть только один хозяин, и Кузнецов начал первым. Официально вышла бумага, в связи с эпидемией Арката объявлен карантин в старой части города. Вслед за этим другая о введении в городе комендантского часа. Теперь всех иногородних патруль имеют полное право вылавливать и сажать в камеру до выяснения. Это означает, что тебя уволят с работы». «В лучшем случае». «Так, может, я в библиотеке отсижусь, а утром на работу пойду?» «Не вариант», — отрезал Семён. «Завтра утром все, кто не окажется на рабочем месте без уважительной причины, будут отстранены от работы и на них заведут уголовные дела. Таков план руководства. Кузнецов хочет замедлить работу в корпусах, не хочет, чтобы Мирон закончил свои работы. Поэтому в библиотеке ты не останешься». «И как мне быть?» «Иди сейчас на остановку перед библиотекой. Подъедет траурный трамвай и остановится. Сядешь в него, он довезет тебя до остановки, где улица Огневая. Найдешь Анну Сергеевну и попросишь ее провести тебя через подземный ход в подвале дома за территорию города. Скажешь, что Семен очень просит, она поймет. Этим ходом давно не пользовались, но он точно есть. Окажешься между стен». Там держись, правой стороны и ищи ржавую железную дверь. Я постараюсь открыть ее. Прошу тебя, поторопись. Нину с собой не бери, это может быть опасно. Зазвучали короткие гудки. Семен повесил трубку. Я посмотрел на Нину. Она все слышала и молча кивнула мне. Нужно было идти. На улице уже стемнело, повсюду зажигались уличные фонари. Стоять на ярко освещенной остановке было жутко. если патрульный трамвай проедет, тогда что? Бежать, прятаться? Нина крепко держала меня за руку. Зазвенел приближающийся трамвай. Мы замерли в страхе. Нет, не зеленый. Как Семен и обещал, приближался траурный и на нашей остановке затормозил. С лязгом распахнулись старые двери. И испуганно глянул в темноту за ними Никого На удачу, поцеловала меня в щеку Иди, быстрее иди И пусть все будет хорошо Я забрался в трамвай Двери захлопнулись Замазанные краской окна скрыли от меня улицу Я оказался в темноте И на ощупь нашел сиденье. Трамвай затрясся Поехал В темноте я совершенно потерял счет времени Словно оказался в другом В потустороннем мире в этих трамваях перевозили мертвецов на кладбище там похоронная бригада придавала тела усопших земле поговаривали о строительстве крематория и полной автоматизации процесса трамвай заезжает в крематорий гроб вынимает робот и в печь а если и меня в печь нет эта темнота так действует мерещится всякое «Мысли дурацкие лезут в голову!» Я затряс головой, пытаясь избавиться от чертовщины. «Но почему же так долго едем?» «Устал ждать!» Трамвай дернулся и остановился. Двери открылись. Я вышел, но нужно было еще дойти до той улицы. Я шел, стараясь держаться в тени, обходил гаражи с задней стороны, старался держаться подальше от открытых мест... Мимоходом поглядывал на горящий свет в окнах пятиэтажек. Сколько людей там живет? Дома словно пустые. Во дворах не души. От этого становилось еще страшнее. В одной из пятиэтажек свет горел в нескольких окнах. Другая была освещена практически вся, значит, люди живут. А где собачники, выгуливающие собак вечером? Где играющие дети? «Где люди, возвращающиеся с работы и переговаривающиеся возле подъездов?» «Почему так пусто?» «Это так называемый комендантский час?» Когда я услышал шум приближающегося автомобиля, то от страха спрятался в ближайших кустах. «Да такой жути дошел!» У дома напротив остановился зеленый микроавтобус. Водитель, в темноте было не разобрать его лица, вышел и открыл задние двери, Из кузова начали выпрыгивать люди в серебристых, как у пожарных защитных костюмах. Они негромко переговаривались, достали какое-то снаряжение. «С работы возвращаются», — подумал было я, и только хотел расслабиться и вылезти из кустов, как увидел, что за оборудование они разбирают. Они, помогая друг другу, надевали на себя огнеметы. Я видел, как один из них поджёг свой, видимо, испытывая, и прикурил от него. Огнемёты? Но зачем? Нет, с такими людьми лучше не здороваться. Я подождал, пока они скроются в подъезде дома и на корточках пробрался дальше. Вот и она, огневая улица, вернее, тупик. Вот и знакомый дом. Я со всех ног кинулся по лестнице. Позвонил в дверной звонок. Мне никто не ответил. Может, она спит и не слышит? Я звонил еще и еще. Дверь не открывалась. Я запаниковал. Что же делать? Я вышел из подъезда и начал глазами искать окно, где жила огневая. Вроде нашел. Окно было освещено, значит, хозяйка дома. Но почему не открывает дверь? Я решил попробовать еще раз достучаться до него. «Так, а чего ты тут делаешь в такое время?» – раздался голос. Я испуганно обернулся. Анна Сергеевна стояла позади меня, нагруженная тяжелыми сумками. Она, судя по всему, тоже испугалась и, узнав меня, облегченно вздохнула. Я объяснил ей, почему я здесь, и попросил помощи. «Сумки неси, только осторожно, банки там не разбей», – велела она мне. Я выхватил сумки у нее из рук, тяжелые. Да как она их несла-то? Мы поднялись к ней в квартиру. Анна Сергеевна устала, пыхтела, пытаясь ключом отпереть дверь. «Вымоталась за день», — объяснила мне она, когда зашли в квартиру. «Весь день таскаю и таскаю. Нельзя их ликвидатором оставлять. Соседи все-таки». «Кто соседи? Это разве не соленья на зиму?» Не понял я ее. «Какие соленья? Телок ты глупый». Возмутилась Огненная. «Пошли в ванну, покажу». В ванной комнате она начала доставать банки из сумок и, открыв, вливала содержимое в ванную. Желе. Я заглянул в ванную и отшатнулся. Меня чуть не вырвало. В ванной плавало нечто. Булькающая розовая жижа. Я успел заметить всплывший глаз – И какие-то ошметки кожи! Анна Сергеевна увидела мою реакцию и грустно вздохнула. А ведь еще два года назад она была настоящая красавица. Сорок лет мужчины дрались за нее, а она верность мужу хранила, сгинувшему в аварии. Отшивала кобелей. Вот скажи мне, за что нам такое наказание? Чем провинились мы перед людьми и Богом? По какому такому праву? «Нас жгут огнем!» У меня на голове зашевелились волосы от ужаса. «У нее аркад? Это так выглядит четвертая стадия?» «Она самая, четвертая. Вчера от скелета отошла. Я ее в банке собрала и ношу сюда потихоньку. Мне тоже нелегко, у самой вторая стадия, да и возраст». Анна Сергеевна уже не стеснялась. Сняла платок, скрывающий лицо. Посмотрела на меня. Кожа на лице у нее обвисла. Один глаз сполз, находился почти возле губ. Она поправила его пальцами и подняла на место. «Поможешь мне?» — попросила она. «Я ликвидаторов боюсь. Они на этой неделе как с цепи сорвались. Ходят по домам, где люди остались, и жгут всех. Вылавливают тех, кто еще форму не потерял и увозят. И не в санаторий. Кузнецов распорядился убирать всех по-тихому. Особенно тех, кто пророс уже. «Конечно, помогу». Согласился я. «А кто пророс?» Огневая не стала мне отвечать, а ушла на кухню. Погремела там банками и принесла мне сумку и большой половник. В сумке звенели банки. «Будешь собирать им. Руками не касайся, плоть очень едкая. Главное — полностью собрать. Тогда человек сохранит себя полностью, и когда прорастет, сможет остаться человеком». Я показал ей перчатки, и Огневая кивнула. «Перчатки — это хорошо». «Пошли!» Мы зашли в соседнюю пятиэтажку и поднялись в полумраке на третий этаж. Огневая открыла дверь. Мы зашли в спальню. Анна Сергеевна включила свет. На кровати лежал красный скелет. На полу шевелилась комом бурая куча человеческой массы. «Вот, Александр, не бойся, помощника привела», сказала Анна Сергеевна. «Постараемся тебя за один раз вытащить». Я со страхом глядел, как эта масса, куча, не знаю, как назвать, потянулась в нашу сторону. «Доставай банки», — приказала огневая. Мы стали осторожно заливать это месиво в банки. Я заливал в основном, а огневая закрывала крышки и укладывала в сумки. Этот Александр не сопротивлялся, а сам, стараясь нам помочь, старался собраться в единое целое, чтобы нам было проще». Но за один раз нам не хватило места. Потащили, что смогли. Без скелета человек весит меньше, но все равно много. Для пожилой женщины и молодого парня он был тяжелой ношей. В квартире огневой его разливали по кастрюлям и тазикам. «Иди собери его сам», — устало попросила меня Анна Сергеевна. «Сил моих больше нет. Ты за один раз унесешь уже, думаю». Я подхватил сумку с освобожденными банками и побежал. Собрал оставшиеся половником и руками, во второй раз он убрался полностью. Держа сумки в обеих руках, я потащил его вниз по лестнице, стараясь звякать банками. Не хватало только их разбить. Я уже даже не задумывался, что происходит, когда из темноты на меня кто-то спрыгнул и прижал к полу. «Что вы делаете?» – захрипел я. Незнакомец крепко держал меня за шею, придвинулся ко мне, и я увидел, что это был Андрей. Он тоже узнал меня. «Ты? Какого хуя ты здесь делаешь, идиот?» Он ослабил хватку, но руки с моей шеи не убрал. «Выжить пытаюсь, а ты? Выжить? Здесь, на Огневой? Ты хоть знаешь, что это за улица, дебил? Тут людей жрут за милую душу, в городе комендантский час, болван!» «Это всё! Это пиздец для любого, у кого нет нужных карточек! Ты что думаешь, тут в игрушки играют?» Андрей был растерян и взбешён одновременно. «Я не знаю, во что тут играют. Убери руку. Я только хочу пробраться назад в общагу». Андрей убрал руку и достал пистолет, наставил его на меня. «Говори, сучёныш, и постарайся не врать. Что ты забыл в этом рассаднике-мразе?» Я потёр измятую шею. «Я узнал, что в городе комендантский час, чтобы выбраться из города, мне посоветовали найти здесь подземный ход, на территорию периметра. Иначе мне каюк. Я знаю, что у вас тут за игры, но меня тут еще никто не съел. Зато я видел людей с огнеметами, которые ходят по квартирам и жгут людей. Так что кто тут мразь, еще надо разобраться. Не людей жгут, а выродков!» – прошипел мне Андрей. «Больные Аркатом уже не люди. Они превращаются во все, что угодно. Некоторые даже могут прикидываться людьми. И обычных людей они едят, потому что им надо питаться. Не все, знаешь ли, согласились отправиться в санаторий под наблюдение. Их приходится отлавливать и зачищать. Другого выхода нет. Они угроза, созданная Мироном. Они мразь, в которых не осталось ничего от человека». Только потому, что они скелет потеряли, не значит, не в скелете дело. Перебил он меня. Они срастаются с чем угодно, пойми, идиот. Они могут срастаться со стенами, с трубами, с техникой и... Перерождаются во что-то другое Нельзя, чтобы эта зараза по стране расползалась И так в стране бардак А тут еще Мирон со своей станции плодит уродов А есть такие, что выглядят как люди Но когда надо им, превращаются в жижу И обволакивая, съедают людей Я уже видел такое, поверь мне Детей едят, своих же родственников, соседей Мы для них корм Я молчал Он покрутил пистолет в руках. «Что же мне с тобой делать?» «Отпусти меня. Я попробую все-таки по-своему проникнуть за стены», – предложил я. «Да? А как я могу тебе верить после того, как увидел тебя здесь?» Я взбесился. «После всего, что я увидел сегодня, мне уже было совершенно наплевать, что он со мной сделает». «Тогда убей меня, если так хочется», – зло сказал я. «Только ты сам говорил, что нужно доверять людям, которые с тобой живут в одной комнате и делят с тобой хлеб. Твои же слова!» Андрей побледнел. Кажется, я ударил его по больному. «Хорошо. Иди. И сумки свои забери. Считай, что я тебя не видел. Но если тебя сожрут сегодня, если сдохнешь, я не буду тебя оплакивать. Запомни это. Понял?» Я подхватил предательски звякнувшие сумки и побежал в дом, где жила Огневая. Она благодарно забрала остатки Александра и рассказала ей про ликвидаторов. «Ничего, помощь уже в пути. Им дорого этот рейд обойдется», — махнула она рукой. «Сейчас надо тебя вывести. Огневая привела меня в подвал... Я шел за ней, пробираясь в темноте под скоплениями труп, низко нагибая голову. «Виктор Аркадьевич!» — позвала в темноту Анна Сергеевна. «Посветите нам, пожалуйста. Молодого человека надо за стены вывести. Откройте нам!» Подвал осветился зеленым светом. Я изумленно захлопал глазами. Стены подвала были покрыты чем-то похожим на кожу и в рубцах. Свет шел от маленьких зеленых шариков, свисающих повсюду. Шарики шевелились. Перед моим лицом с хлюпанием опустилась лиана, сплетенная из мышц. На конце ее болтается глаз, который уставился на меня. «Этот, что ли?» – раздался голос. «Он самый, Виктор Аркадьевич, уж не откажите!» – попросила огневая. Лиана спряталась на потолке. «Хорошо, проходите, пожалуйста. Я дверь сейчас открою, только поосторожнее, там скользко. Кошку ел», — сказал нам невидимый голос. «Это был человек», — думал я, оглядывая внутренности подвала, «но как разросся? Он оплел своей плотью водопроводные и канализационные трубы, соединялся с проводкой, уходил в стены. Разве такое возможно?» Хотя какая в сущности разница, что нас делает людьми? Возможность думать? Абстрактное мышление? Я слишком молод и не привык задумываться. Мне не хватало опыта решать такие задачи. Я шел по подвалу вслед за Анной Сергеевной и, если честно, восхищался. Восхищался способностью этих людей жить, несмотря на то, что с ними происходило. Прошу... «А вот и дверь. Отсюда ты попадешь, куда тебе надо», — сказала мне Огневая. Запись двадцать шестая. Я долго блуждал между стен. «Держись правой стороны». Держался как мог. Между стен особо не походишь. Везде торчали куски арматуры, наваленный строительный мусор. Мне приходилось карабкаться на него. Изрезал все руки до крови и разодрал одежду». ох ну и денек выдался. Только узкая полоска звездного неба утешающе висела над головой. Когда начало светлеть, я запаниковал окончательно. И что теперь будет? На работу не успею, с Ниной не увижусь, матери не помогу и останутся мои кости гнить тут между стен. Я продирался дальше, стиснув зубы, чувствуя, как бешено, колотится мое сердце. Нет, этого не будет. Слишком много я перенес и увидел, чтобы сдохнуть вот так не за грош. Спрыгнув с очередной кучи мусора, я злобно пнул стеклянную бутылку, подвернувшуюся под ноги. Она отлетела к стене и разбилась. Эгей! Послышалось впереди. Семен, это ты? Крикнул я и прибавил ходу. Да, это был он. Ждал меня возле открытой заржавленной двери. В руке Семён держал лом, кажется, им пришлось повозиться над ней. Вздохнув я, поздоровался. "Ну что, герой, натерпелся?" весело спросил он меня. "Да уж, иначе и не скажешь", ответил я и поведал ему о своих приключениях. Семён слушал, нахмурившись. пойдем Теперь-то уже чего?" «Зато на рабочем месте ты окажешься вовремя». Он пошел меня провожать, шли вдоль стены по периметру в сторону экспериментального цеха. «Это все отвратительно», — говорил Семен, пока мы шли. «Все складывается хуже некуда. Куда уж хуже. Ликвидаторы, как фашисты, людей жгут заживо», — согласился я. «Больные сами дали им повод». «Не все из них были хорошими людьми. Некоторые только обрадовались новым открывшимся возможностям. Проросшие действительно, бывает, едят людей. Организм растет и требует питания. Кто им пошел навстречу в этом вопросе?» «Да, особо никто. Людей насильно перевозят в новый район, а проросшие вынуждены питаться крысами и помоями». Родственники бросают их на произвол судьбы и думают, что так будет лучше. Здоровые люди закрывают глаза на больных и готовы сдать в санаторий, лишь бы не видеть, как меняется родной им человек. И больные озлобляются. Я посмотрел бы на тебя, чтобы ты съел, если бы неделю во рту маковой росинки не было. Кузнецова о них как в в горле. От них неизвестно, чего ждать, поэтому по-тихому их выжигают. А Андрей ими командует, кстати, этими ликвидаторами. Он у Кузнецова правая рука, спецназовец бывший. И вместо того, чтобы помочь этим людям, их жгут?» «Жгут», — грустно подтвердил Семен. «Но они сопротивляются». У них своя группировка есть, которая не даёт ликвидаторам победить окончательно. Они связаны с канализацией, куда устремляются беженцы. К ликвидаторы боятся, да и Мирон их поддерживает. Проросшие устраивают засады на каратели, и в последний год они боролись на равных. Но ты заметил, что ситуация обостряется с каждым днём всё сильнее, и тут главное решить, на чьей стороне ты будешь. «А ты, Семен, на чьей ты стороне?» «Я-то на своей... на своей собственной...» <сёк> <сёк> Засмеялся он. «На правильной стороне я». Он ободряюще похлопал меня по плечу. «Не переживай, и ты на моей стороне будешь!» На работе я был одним из первых. Переоделся и ждал указаний от Большукова. Он пришел растерянный и громко матерился. Кажется, началось. Позвал меня с собой, работников выстроили в ряд, и люди в военной форме проводили перекличку. В нашем отделе досчитались двоих и Петровича. Но по поводу Петровича Большуков с ними пошушукался, и они поставили галочку, что присутствует. А с двоими было понятно. В городе их загребли. Странно, а Семена не было на проверке. Он что, особенный? Хотя Петрович уже отметили, Большаков ходил по кабинету и пинал все, что под ногу подвернется, велел звать Фунтика, я нашел и позвал. Дальше было странное. Большаков приказал Фунтику работать за отсутствующих и за меня. Фунтик психанул. «Хватит, Паш, я и так тружусь, как лошадь. Это не мои проблемы, что их забрали. <свят> Ты и так мне должен. Пусть твой новичок отдувается». «Что, бля? Я тебе должен?» «Да я свой долг перед тобой сто раз оплатил, скотина. Ты на работе и отдыхать, и употреблять умудряешься. Я на это глаза закрывал. Я тебе наркотиков тонну перетаскал. Любых, на любой вкус. От таблеток до конфеток». «Твоя нагрузка в пять раз меньше, чем у этого пацана, и ты, падла, смеешь мне перечить?» «Ты изменился, Паша!» — тихо прошипел Фунтик. «Смотри, Паш, только я один знаю, когда время приходит, где что. Потому и посылаю тебя, а не его. Цени момент, Фунтик!» — прорычал Большуков. «Я ценю, Паш, я каждый день ценю!» У Фунтика потухли глаза, И, спрятав нос в воротник, он вышел. «На клей перешел, сукин сын!» «И даже не кашляет!» Вслед ему пробормотал Павел Федорович. «А почему он говорит, что вы ему должны?» Спросил я. «Потому что должен. Я всем должен. Какая разница?» Ответил Большуков. «Сходишь к Петровичу, спросишь про цифры, он даст тебе бумагу. Бумажку принесешь мне, понял?» Я пришел к Петровичу, Постучался, спросил, что это его на проверке не было. «Да я тут вроде как живу и не выхожу даже!» <хе -хе -хе> Засмеялся невидимый кладовщик. «Будешь чаю с бутербродами, малой?» «Буду», — кивнул я. Кладовщик выставил мне кружку чая и бутерброды с маслом и колбасой. Я подул на горячий чай, чтоб остыл побыстрее. «Петрович, я хоть и молодой, но далеко не дурак. И кое-чего уж насмотрелся». Сознайся, у тебя ведь аркад, ты там на складе пророс? Откуда ты знаешь про проросших, малой? Глухо спросил из-за двери Петрович. От огневой, Анны Сергеевны. У меня вчерашний день был богат на открытие. Я глядел на кружку чая. Херасик, кого ты знаешь? И как она? У нее тоже аркад. Вторая стадия. «Если хочешь, расскажу, что со мной вчера приключилось». «Рассказывай, малой!» Я рассказал Петровичу все, что узнал об Аркате, проросших, об Огневой. Петровича она особенно интересовала. «Эх, Анна!» Он вздохнул. «А помню, мы с ней лихо отплясывали на танцах в клубе «Кому за сорок!» «Я ведь за ней даже приударять пытался!» Дачным участком ее подманивала. Она очень хотела в даче за городом жить, на природе. Да вот не срослось. Авария, засветка, а потом аркад этот. Да, прав ты, малой. Давно я тут пророс. Можно сказать, один из первых. Но большеков тебя прикрывает перед начальством. Только долго ли это продлится, сказал я. Эти ликвидаторы могут и до тебя добраться. Поскуда они, они люди! – проворчал Петрович. Но тут дело такое: я давно работаю, и на мне сводятся некоторые задачи. Сменить меня не так просто, как может показаться на первый взгляд. Я тут в одиночку заменяю десяток крыл и те, кто надо, про это знают. Меня давно бы сожгли, но, как видишь, я жив, работаю. «Бережно храню нужные тайны». «А Фунтик?» «А что Фунтик?» – переспросил Петрович. «Почему он утверждает, что Большаков ему должен?» Петрович ненадолго замолчал и, кажется, задумался. Потом ответил. «Большаков считает себя виновным перед ним». Когда произошла засветка, потребовалось срочно отключить электростанцию, чтобы не было беды еще больше И отключать побежал Огневой лично Что-то пошло не так, и Большаков отправил Фунтика на верную смерть Там не помню точно, что надо было сделать Но был аварийный блок отключения, сделанный смоленным под ядро электростанции Так Большаков рассказывал Короче, Фунтик не должен был вернуться, но он вернулся Очень сильно изменившимся Из весельчака и пародиста, умеющего смешно говорить мультяшным голосом Он стал таким, каким ты его сейчас знаешь Уродом Поехал он на всю голову В говно превратился Однако, пробормотал я Да, на мой взгляд, он всегда был говном. Только раньше он в себе это держал. А после засветки у него все наружу вылезло. Людей подставлять, собак убивать и мучить, кошек. Он много чего натворил уже. Большаков прикрывал и прикрывает его до сих пор. Но люди сторонятся. Все его сторонятся. Бумажку Павел Федорович просил с цифрами, вспомнил я. петрович сунул в проем двери кипу бумаг все неси там все что ему требуется сказал он запись 27 я со страхом ждал предстоящего разговора с андреем то что разговаривать придется я не сомневался и как сложится разговор еще неизвестно но вернувшись со смены в общежитии я обнаружил только заправленную постель и полное отсутствие его вещей «Он в больнице!» «Товарищи его приходили и забрали вещь, сказали ему, после выписки дадут квартиру в новой части города», сообщил мне Сергей Валерьевич. «Вот нас и меньше стало. Сначала Юрия потеряли, теперь с Андреем что-то случилось. Очередная беда!» И не стал отвечать и лег на свое место. «Андрей в больнице. Значит, проросшие дали фашистам отпор. Молодцы!» Не сдаются, борются за свою жизнь. Помыться надо сходить, но мне было лень. Размышлял про Андрея. Еще бы ему не выдали квартиру, если он ликвидаторами командует. Это, может, в другой стране назвали бы его убийцей и душегубом. А в нашей, как обычно, честь, слава, почет и квартира от благодарного руководства. Мрачно думал я. И денег, наверное, кучу получает за такую работу. И еще уверен, что поступает правильно. Нет. Неправильно это. А зачем суды тогда? Кто им дал право так себя вести с людьми, пусть и больными? Что же это борьба за чистоту расы? Так давайте тогда всех людей сжигать с отклонениями. Инвалидов, пенсионеров, сумасшедших. Всех, кто по-другому думает, и куда в итоге придем? К процветанию? «Весь этот город неправильный». Так незаметно для себя я и уснул, в расстроенных чувствах, даже не раздеваясь. В город больше не выпускали. Карантин. Каждый день нас выгоняли на очередную перекличку, словно мы были в тюрьме. Каждую смену теперь я расписывался, во сколько ушел, в особом журнале. Будто бы мне бежать было куда. Большаков ходил мрачный. Сосед по комнате извел меня своим нытьем. То ему плохо, то еще чего. То он решил уволиться, когда подойдет окончание контракта. То он пятнышко на ноге нашел. Это, мол, черный пух. Умираю. Помогите. Раньше хоть Юрец его подкалывал или Андрей на него шикал. Он и успокаивался. А тут, прямо скажем, стал неудержим. Я скучал по Нине целую неделю. Потом не выдержал. И пошел трясти Семёна за грудки. Он же как-то позвонил в библиотеку. Пусть дает номер. Я тоже хочу позвонить. Семён бегал по второму этажу резервной станции и что-то искал. По комнате летали бумаги, крышки с пультов были сняты, оборудование было разобрано наполовину и представляло из себя мешанину из проводов, блоков, ламп и кнопок. Я поглядел на хаос с интересом, услужливо поднял брошенный паяльник и положил на ближайший стол. «Чего ищем?» Семен посмотрел на меня с удивлением, словно не узнавая. Потом опомнился. «А, привет! Сроки горят, сроки! Все поменялось, а я оказался не готов. Теперь придется импровизировать на ходу, а я этого ой как не люблю. Вот, перепроверяю всю свою работу. Надо, чтобы все сошлось». «А ты зачем пришел?» «Мне сейчас не до тебя!» «Позвонить мне не хочу!» «Ты ведь как-то позвонил в библиотеку?» Семен молча выгреб из-под бумаг телефона, набрал на диске номер, послушал трубку и передал ее мне. «Ну, у тебя пять минут, потом переключение реле на АТС будет. Разговаривай, Ромео, потом вали отсюда, я очень занят!» «Алло! Алло, говорите!» Я услышал в трубке ее голос и засветился от радостей. «Это я! Привет!»